Переход власти. Годы жизни Линдона Джонсона. 2012 год. Роберт Аллен Карро. Роберт Аллен Карро как-то сказал, что его не интересует написание биографий как таковых. Его цель – исследование политической власти. Это утверждение справедливо и в отношении монументального труда торговец властью Роберт Мозес и падение Нью-Йорка The Power Broker – Robert Moses and the Fall of New York и проекта, которому автор посвятил несколько десятков лет жизни. Речь о многотомном и далеком от завершения жизнеописания 36-го президента Соединенных Штатов Линдона Бэйнса Джонсона. В 2019-м Каро все еще работал над пятым и, предположительно, последним томом биографии Джонсона, где рассказывается о провальных решениях лидера страны относительно войны во Вьетнаме. Между тем, четвертый том «Переход власти» – «The Passage of Power» – является собой образец работы, в которой воочию виден талант Каро-писателя. Умелый рассказчик, он дает читателю ощущение истории в процессе ее творения. Его дар – освещать события вне зависимости от эпохи. Книга начинается с поспешного водворения Джонсона в Белый дом после трагической смерти Джона Кеннеди. Автор правдиво передает, с какой лавиной проблем столкнулся Джонсон в этот непростой и переломный для американской истории период. Каро отмечает, что сначала Джонсону пришлось завоевать доверие растерянных от постигшего их горя американцев. В разгар холодной войны, внезапно обострившейся из-за кубинского кризиса, необходимо было вселить в людей всего мира чувство стабильности. Джонсону не оставалось ничего другого, кроме как убедить ведущих членов администрации Кеннеди остаться на постах и действовать заодно под его началом. Новоиспеченному президенту пришлось иметь дело с многочисленными скептиками, в том числе с либералами и южанами, которые не верили в его приверженность гражданским свободам и пытались препятствовать социальным инициативам. Автор обращает внимание, что особые качества, умелое применение тактики и стратегии, личные связи с влиятельными конгрессменами, готовность прибегнуть к чему угодно ради достижения желаемой цели, будь то запугивание, лесть или плетение хитроумных интриг, помогли Джонсону преодолеть сопротивление членов Конгресса и политическое влияние южан и направить страну по пути социальной справедливости на последующее столетие. Коро подробно описывает, как умно и тонко Джонсон воспользовался разразившимся после смерти Кеннеди кризисом, чтобы протолкнуть в Конгресс законопроекты о снижении налогов и правах человека, тем самым заложив основы для борьбы с бедностью. Кроме того, Каро анализирует, какую роль в политических процессах сыграли черты личности самого президента, такие как неуверенность, страх неудачи, потребность потворствовать вышестоящим и доминировать над подчиненными. Джонсон – персонаж двойственный, шекспировский герой с великими замыслами и ярко выраженными пороками, но наделенный и более человеческими чертами, переплетенными в причудливый пазл. Он нуждается в эмоциональной поддержке, не чурается обмана, обладает блестящим умом, жесток, грубоват, склонен к идеализму, тщеславен, любит себя пожалеть и наделен потрясающим запасом энергии, о чем Эйп Фортос сказал, будто у этого парня есть дополнительные железы. Линдоном Джонсоном двигало огромное самолюбие и искреннее сострадание к слабым и бедным, идущее еще из раннего детства. Каро показывает его человеком, который ненадолго, но, по словам автора, на достаточное время преодолел собственные слабости и базовые инстинкты, и это стало триумфом не столько разума, сколько воли.